Глава ч е т в е р т Великий князь Владимир и тонкости византийской политики. Посла византийского Василевса великий князь Владимир принимал с почетом. Парадные одежды, важные бояре, лучшая г р и т ь молодцы один к одному. Это в палатах. Во дворе выставка военной мощи, не менее тысячи дружинников. Все в броне на конях, суровые, грозные. у п о с л а к о т о р ы й увидев хилые по византийским меркам киевские стены, хмыкнул скептически, а уж на княжий Кремль терем и вовсе губу скребил, в раз выражение поменялось. Вот так, дорогой гость, мы люди скромные, и стены нам не особо нужны. Кого бояться-то? Большое уважение выказал тебе Владимир, шипнул д у х р е в византицу, й когда они въехали во двор. Всю малую дружину в честь тебя построил. В другое время не стоило бы устраивать демонстрацию силы перед коварным и сильным противником, но сейчас в самую мать. с Молодец, князюшка, правильно отреагировал на сообщение Сергея. Есть у нас нужный товар, отборный, а как у вас с м о ш н о й Хватит? Мой великий господин, автократор, богопомазанный, б а г р я н о р о д н ы й император, победитель Василий II п о в е л е л мне м а н д а т р у Милентю. Передать тебе Хакану Русов и великому князю Киевскому свой привет и желание здравствовать. Мандатор, ранг чиновника пониже спофария. Встань, у велел Владимир. Продолжай. Византиец поднялся с пола, отряхнул налипшую на одежду солому. Надо же, подумал Духрев. р а с т е л и л с я будто перед императором. Видать, крепко прижал Рамеев. Август и автократор повелел мне передать тебе скромные дары. Жаль, что не все я сумел д о в е с т и многое осталось в снегах твоей суровой земли. Прости м н с сия хакан и великий князь. Владимир кивнул благосклонно. Прощаю. Давай тащи, что осталось. Даров было и впрямь немного, но хороши. Оружие, дорогая конская сбруя, одежды шелковые мужские и женские. сосуды серебряные и стеклянные. Князю понравилось, поблагодарил вежливо, но начать разговор о делах п о с л у не дал, пригласил к столу. Кушали культурно, молодежи не было, бояре старшие грить, отдельно женщины, официальные жены Владимира Рогнеда, Айша дочь булгарского эмира Малфрида, княжна богемская, Натальи. д о с т а в ш е й с я князю в наследство от брака я р о п о л к а не было. Рогнеда старшая, Вадимая. Ниже сидели жены боярские, в том числе и Сергеева Сладислава. Возглашали тосты за з д р а в и е за военные успехи, обычный набор. Посол, усаженный с почетом сразу после Духорева, который в свою очередь сидел рядом с Добрыней, чувствовал себя неспокойно. Кормили, поили его золото, намек или увелик во князя этого металла пруд пруди. Посол склонялся к последнему. з о л о т а кушали многие за княжьим столом. д у х а р е в глядел и радовался. Вот тебе дипломат византийский, ломай головёнку. Как купить того, у кого всё есть? Нет, купить-то можно, но ценник. В этот день никаких переговоров не было. А на следующий великий князь пригласил Духарева к себе. Кроме Владимира в его любимом месте для тайных переговоров небольшой горнице на самом верху терема присутствовали еще двое: дядька и пистун князя в о е в о д а Добрыня и личный телохранитель Владимира Габдулла ш а м а х а н с к и й Со времён б у л г а р с к о г о похода халоп и цепной пес великого князя, а также Его с п а р и н г п а р т нер по фехтованию. Оружием Габдула владел в и р т у о з н о бился и пеше, и конно, и из лука за двести шагов стрелу в тыкву вгонял. Обои руки, как многие варяги, в том числе и сам Владимир, шамаханец был настолько опасным противником, что почти и г р а ю ч и сумел победить духревского сына б о г у с л а в а Габдула достался Владимиру по праву клинка. Сам Габдула его до с п е х и конь. Все, что было на воине из ш а м а х и во время поединка, в котором и сразил его великий князь, к чести б у л г а р они очень старались выкупить своего единоверца. Самый мир б у л г а р с к и й ходатайствовал. Владимир не согласился. Причина, по которой он пощадил воина Бахмечи, его потрясающее сходство с убитым братом Ярополком, не позволило князю так просто расстаться с мастером п о е д и н щ и к о м Бахмечи. Так в то время на Руси называли мусульман. Так что отбывал Владимир из Волжской б у л г а р и и не только с богатым выкупом и еще одной женой, дочерью эмира б у л г а р с к о г о впрочем, дочерей у эмира было как грязи, десятка три не жалко, но и с новым г р и д н е м п р и н е с ш и м ему роту наверность по всем исламским правилам. Рота, присяга. А куда деться? Выбор у Габдулы был невелик: или на собственном добром коне в доспехах при оружии, или в цепи п о л о н я н н и к о в за которых б у л г а р ы не стали платить выкуп. Габдула очень интересовал Духрева, в первую очередь за внешности. Откуда взялось подобное сходство? Шутка создателя? Он даже пытался поговорить с ш а м а х а н ц е м но тот не выразил желания. Трудно сказать, почему. Но Габдула относился к варягам с подчеркнутой враждебностью, причины которой никто не знал. Исключение делалось только для великого князя. С ним ш а м а х а н е ц был подчеркнуто вежлив и повиновался безукоризненно. к н я ж и й о т р о к быстро и ловко наполнил чары Владимиру пива, Добрыне меду, д у х а р е в у вина. Налил и испарился. Что скажешь, воевода? Нетерпеливо произнес великий князь. Скажу, момент удачный, ответил Сергей Иванович. Василию очень нужна твоя помощь. Мои воины, уточнил Владимир. Именно так. Дела у него кислые. Два старых ворога, которых он стравил восемь лет назад, нынче сговорились и пошли на него. Причем для того, чтобы создать Василевсу трудности, хватило бы одного Варды Фоки. Не буду докучать тебе подробностями, пока это ни к чему. Но думаю, уже пол Византии присягнула новому императору. Он может взять Константинополь? – спросил Добрыня. Слыхал я стены у него выше самых высоких деревьев. Верно, стены могучие, но крепость стен в крепости тех, кто внутри. Варда и братьих не будет. Обложит город со всех сторон. Лишит народ продовольствия, заставит поголодать, городские в о р о т а сами откроются, а может и до голода дело не дойдет. У Варды Фоки в Константинополе много родичей и друзей, человек он знатный и славный, и его союзник в а р д а с к л и р тоже в империи не последний человек. Они что же родичи? спросил Владимир. Примерно как волк и волкодав, ответил Сергей. То что оба Варды не значит ничего. с к л и р родич прежнего императора Цимисхия. Со с к л и р о м мы схватились в Афракии, когда твой отец брал там вирус Ромеев. Отличный военачальник, надо признать. Аварда Фока племянник другого императора Никифора Фоки. Помог твоему отцу в свое время. Это как же? удивился князь. Очень вовремя поднял восстание против Цимисхия. Кабы не он, Цимисхий может и не согласился на такой хороший для нас договор. А восстание Варда Фоки Склир как раз и подавил, а потом при Василии уже Склир поднял восстание, и тогда его побил Варда Фока, а теперь они вместе. Варда Фока н а з в а л себя императором, а Склиру него в союзниках без помощи Василию с ними не совладать. Ну и ладно, пробасил Добрыня, пускай себе Ромеи режут друг друга, нам то что, пусть ослабнут. А мы на них и набежим. Империя большая, заметил д у х а р е в Врагов у нее много, но вот беда от нас далеко, другие народы куда ближе. Они первыми свой кусок и откусят. Нам не слабые Ромеи нужны, а такие, чтобы у нас с ними правильная торговля шла. Тебе бы все торговать, проворчал д о б р ы н я у к о р и з н е н н о Не один я с ними торгую, возразил д у х а р е в Да и что толку грабить, если потом все добытое Ромеем же спустим. Но не о том речь. Если Вардафока сядет в Константинополе, нам с того пользы никакой. Полководец он сильный, воинственный. Где другой откупится, этот ударит. А Василий? – спросил князь. О нем мало знаю, но больших побед за ним не числится. Мятеж с к л и р а не он подавил, а Вардафока. Решил с б у л г а р а м и Дунайскими повоевать, был бит, у д и р а л оттуда хвост поджавши. Так что думаю, нам прямая выгода помочь Василию. Заплатит он хорошо и обязан нам будет. А я на дочери его ж е н ю с ь заявил Владимир, уже привыкший к тому, что все мирные договоры с ним закрепляются узами брака. Есть у него дочь красивая воевода. Духарев пожал плечами. Дочери императорской крови. В большом императорском дворце найдутся, а вот о красоте их мне неведомо. А если Василия побьют, спросил Добрыня, а воев наших вместе с ним? Тут уж пожал плечами Владимир. Кого боги любят, тому и победа. Зачем гадать? Но спросил на п р я м и к ты против, дядя? Ну, не то чтобы против, задумчиво молвил Добрыня. Но я бы еще подумал. Торопиться некуда, сказал Духрев. Этот миленти й нашей зимой так напуган, что будет сидеть в Киеве до весны. Но он мог бы не сам и тя послать кого. Справедливо заметил Добрыня. Мог бы, согласился Владимир. Нам-то что? Согласимся мы дать воев, все равно пока Днепр не вскроется не пойдем. Не согласимся, так и вовсе торопиться некуда. Разумно, кивнул Добрыня. И погладив бороду, стрельнул насмешливым взглядом в сторону д у х а р е в а Хороший мед должен выстояться, тогда и цена на него другая будет. На том и пришли. Следующим утром князь Владимир с дружиной отправились на полюдье. Однём в дом д у х а р е в а заявился посол Милентий и р а м е й с к и й старшина Кирилл Спад. Мы слышали, Хакан Владимир покинул Киев. После обмена традиционными приветствиями спросил Кирилл. Да, уехал на полюде, подтвердил д у х а р е в и пояснил, это сбор дани. Сам лично удивился Милентий. Такая традиция. И дед его ездил, и отец. Забрать д а н ь что с в е з л и на погосты, рассудить давние споры, еще перы, лавитвы. Это совсем не так скучно, как кажется, и дружину содержать легче. Пока она в Киеве, то кормится из княжьих припасов, а когда в другом городе гостит, из городских. Хотя сейчас это уже не так важно, как при его деде Игоре. Теперь у князя дружина большая и по всей большой земле рассредоточена. Границы держит, в городах за порядком следит, а бывает и пощиплет кого. Тут д у х р е в л у к а во улыбнулся. Воинам, особенно молодым, без дела скучно. И долго это по людьи длится? Мрачно спросил посол. У когда как бывает месяц, а бывает и до самой весны. Плохо. Милентий какое-то время помолчал, потом спросил осторожно: "Светлейший муж, как думаешь, то, что Хакан меня не принял, это дурной знак?" Сергей засмеялся как можно естественнее, хлопнул п о н е б р а т с к и как старший младшего посла по с л а п о плечу. Не обижайся, Милентий. Владимир и думать забыл о тебе и твоем посольстве. Мало к нему послов приезжает. Подарки ему понравились, так что он непременно п р и н я т тебя еще раз. А нет, т а к я п о х о д а т а й с твою. Сердечно благодарю тебя, светлейший муж. Верь мне, а в т о к р а т р у непременно сообщат о твоем участии. Духре вмахнул рукой. Не стоит благодарности. Я помогаю империи. Разве это не мой долг быть ее мечом? Спафарий переводится как меченосец. Скажи мне, Миленти, а не хочешь ли ты сам съездить на лавитвы? Мой старший сын, князь Уличский, давно меня звал. Составишь компанию? Тонкое лицо посла выразило глубокое сомнение. Не хотелось ему никуда ехать. С другой стороны, он мог бы обидеть хозяина отказом. Сергей снова засмеялся. Вижу, боишься ты нашей зимы. Не бойся, у меня есть хорошее средство от мороза. Погоди. Он на пару минут покинул гостей и вернулся уже с большим свёртком в руках. в с т а н ь Милентий, велел он и освободил содержимое свёртка — роскошную лисью шубу. И тут же накинул послу на плечи. «Э, чуть велика, заметил он, о г л я д е в результат, но больше не меньше. Носи мандатор, дарю. Посол поразовел. Это очень дорогой подарок, светлейший муж, пробормотал он. У нас в империи целое состояние. Здесь тоже, усмехнулся д у х а р е в который естественно знал, сколько стоят меха византии, если продавать их на свободном рынке, а не по фиксированным ценам на подворье близ монастыря Святого Мамы, близ Константинополя, отведенного русам по договору. Считай это дружеским подарком. Милентий поклонился и произнес торжественно: "Ты мог бы считать меня своим верным другом, светлейшим муж, только за то, что спас нам жизнь. Такая великая щедрость излишняя". И попытался снять подарок, но Духарев не позволил. "Нет уж", заявил он. "У нас даренного не возвращают. Зато у вас принято отдариваться", сказал Милентий. А мне нечем. Поедешь со мной на ловитвы, заявил д у х а р е в Это и будет твоей отдаркой. Уверяю, в такой шубе ты ни за что не замерзнешь. А с моими воинами к нам ни один разбойник не сунется, ни степной, ни лесной. Тут он малость ошибся, но выяснилось это только через пару недель.